ЭПИЛОГ Выдался солнечный денёк. Мрак над Серпентесом развеяли яркие лучи. Прошла неделя после ужасных событий. Мейсон позвонил всевозможным репортерам, чтобы школа попала на страницы газет и телевизионные каналы. Наконец-то весь мир узнал о страшных тайнах Серпентоса. Мистер Крейн не мог ничего поделать. Деньги не покрыли бы смерти, случившиеся в этом году. Школу закрывали. «Никто из учеников не вернется сюда после каникул». Кабинет биологии превратился в допросную. Толстенный полицейский допрашивал каждого в надежде выпытать все секреты и тайны. Улик хватало. Вина легла на покойного Рейдала. У служителей закона было очень много вопросов, но предъявить ребятам никто ничего не мог. Тело Томаса отправили на экспертизу. Стилла была в гневе. После всех допросов и разбирательств она собиралась отвезти Тома к нему домой и похоронить рядом с бабушкой. Ребята сидели на холмике. Рассветное солнце поднялось и приятно грело. «Стила, не верю, что ты встала в такую рань», усмехнулся Мейсон. «Я вообще плохо сплю». элен сидела между ребятами с кружкой кофе. Она не могла поверить, что совсем скоро вернется к семье. Эти полгода выдались тяжелыми. Когда нас отпустят похоронить Тома? Полиция говорит, что послезавтра мы сможем уехать. Стилла тяжело вздохнула. Не могу поверить, что его больше нет. На ее глазах выступили слезы. Эйлен обняла подругу. Смерть Томаса оставила очень большой след в жизни ребят. Они не смогут забыть его. Особенно Стилла. Том вдохнул в нее жизнь. Благодаря ему она приняла себя, стала увереннее и узнала, что такое любовь. Томас останется в их сердцах. Смелый и отважный парень, который был готов умереть за друзей. «И что дальше?» «После всего этого?» — спросила Эйлин. «Не знаю». Стилла помотала головой. «Дальше лето». Мейсон взглянул на девушек. Устроим себе каникулы, возьмем Дэна и Ники и рванем куда-нибудь. Хочу, чтобы всю эту грязь смыли воды океана. А потом нас ждет университет. Предлагаю поступить в один и тот же». Девочки рассмеялись. План им понравился, но учебное заведение надо было выбирать без легенд и громких названий. «Как вы думаете, все закончилось?» «Не уверена, что несколько кристаллов меди смогли убить Пипа, то есть Серпентеса». элен нахмурилась. Видимо, Торман иногда выходил из-под влияния змея, и ему удалось найти его слабое место. Она откинулась на спинку лавочки. Но чтобы его убить, требуется что-то посильнее. Ох, голова идёт кругом. Стилла схватилась за виски. Я рада, что свалю отсюда. Она посмотрела с мольбой на друзей. Обещайте, что мы теперь будем вместе всегда. Вы для меня самые родные люди, и я не хочу вас потерять. Мейсон взял Эйлин за руку и улыбнулся. «Всегда», — сказал он. «Но ну, не знаю. Всегда это очень долго». Эйлин сделал задумчивое лицо. Вся компания залилась смехом. А я понял одно. Змей бессмертен. Мейсон почесал затылок. Как там он сказал? «Пока в каждом из вас живёт зло, Серпентес никогда не умрёт». «Так давайте излучать свет сильнее с каждым днем», — произнесла Эйлен, крепче сжимая руки друзей.